когда боярин Матвей после обеда заснул. Не на вольтеровских креслах, так, как ныне спят бояре, а на широкой дубовой лавке. Наталья пошла с нянею в светлицу свою, села под любимым окном, вынула из кармана белый платок, хотела что-то сказать, но раздумала. Взглянула на оконченный, расписанный морозом, оправила жемчужную повязку на голове своей и потом... Смотря себе на колени, тихим и немного дрожащим голосом спросила у няни, каков показался ей молодой человек, бывший у обедни. Старушка не понимала, о ком говорит она. Надлежала изясниться, но легко ли это для стыдливой девушки? — Я говорю о том, — продолжала Наталья, — о том, который, который был всех лучше. Няня все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать, что он стоял под левого крылоса и вышел из церкви за ними. — Я не приметила его, — холодно отвечала старушка, и Наталья тихонько пожала прекрасными своими плечиками, удивляясь, как можно было его не приметить. На другой день Наталья пришла всех ранее к обедни, И вышла всех позже из церкви, но красавца в голубом кафтане там не было. На третий день также не было, и чувствительная боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и на силу ходить могла, однако ж старалась таить внутреннее свое мучение как от родителя, так и от няни. Только по ночам лились слезы ее на мягкое изголовье. «Жестокий», — думала она, — «жестокий! Зачем скрываешься от глаз моих, которые тебя всеминутно ищут? Разве ты хочешь безвременной смерти моей? Я умру, умру, и ты не выронешь ни слезки на гробе злосчастной. Ах! Для чего самое нежнейшее, самое пламеннейшее из страстей родится всегда с горестью?» Ибо какой влюбленный не вздыхает? Какой влюбленный не тоскует В первые дни страсти своей, Думая, что его не любят взаимно?